Глава семнадцатая Леди Джулия Фиш слегка зевнула и направилась к двери. Десять минут слушала она леди Констанс, а пассивность была ей чужда. «Если у кони есть недостатки, — думала она, — то это склонность к монологам». Роль молчаливой аудитории притила прекрасной гости. «Ну что ж, — сказала она, — если кто спросит, — я в гостиной. — Ты что, уходишь, Джули? А что мне делать? — Я полагаюсь на тебя». «Кларенс, ты будешь слушать конни, но мнение наше общее». Лорд Эмсворт обрадовался, но не слишком. «Вероятно, лучше, когда мучает одна сестра, но все же не настолько, чтобы совсем развеселиться». «Так вот», — начала конни. Подавив стон, граф попытался сделать то, что легко давалось Аспиду. «Выключиться и думать о чем-нибудь поважнее». Весть из фронта, думал он, вот-вот поступит. Вероятно, атака уже была. И дай-то бог, она провалилась. Пэр Брайт не подведет. Вспомнив о нем, граф немного приободрился. «Какой человек, — думал он, — верный, надежный, неподкупный. Мало говорит это, да. Путешествовать с ним не стоит. Но кто путешествует со свинарями? Профессия эта требует не красноречия, а силы. Открылась дверь. «Да, Бич промолвила леди Констанс с тоном недовольной королевы. «В чем дело?» Лорд Эмсворт встрепенулся. «Ну, бич! Ну, ну, ну, ну!» Наблюдательный человек, а девятый граф им не был, заметил бы, что дворецкий немало перенес. Он вообще не плал румянцем, но сейчас бледность его просто пугала. Глаза стали круглыми, застыли, Дышал он прерывисто, словом, то был дворецкий, столкнувшийся с падшим миром. «Все в порядке, милорд», — отвечал он. «Так Пербрайт его поймал?» «Конечно, милорд». «Рассказал, как все было?» «Я сам видел милорд». «Ну и ну, ну!» «Кларенс, неужели мы должны это слушать?» «А э, э, еще бы! Ой, господи, так как же Бич? Как вы велели, милорд, Пербрейт затаился, держа в поле зрения обиталищем животного. А вы что там делали? Был рядом милорд, на всякий случай. Прекрасно, превосходно. Однако милорд случая не представилось, явился Парслоу. Кларенс! Нет, милорд, то был не сэр Грегори, а сообщник. Кларенс! Несомненно, милорд. Он приблизился к перилам, постоял. «Еще бы! Страшно идти на такое дело!» «Видимо, милорд он крутил фонариком. И?» Но «Тут выскочил Пербрайт, брайт милорд, и вас схватили!» «Великолепно! Где он?» «Временно заперт в подвале, милорд!» «Приведите его!» «Кларенс, ну неужели нам нужен?» «Конечно, несомненно, а то как же!» Бич осторожно кашлянул. «Замечу, милорд, что он исключительно грязен!» «Пэр-брайту пришлось повалить его лицом вниз и сесть на спину!» а почва размягчена обильным дождем, и ничего-ничего, видите, сию минуту, милорд. В перерыве между сценами леди Констанс гневно сопела, а граф благодарно удивлялся тому, что чувства гражданского долга и страх перед сестрой помешали ему отвергнуть пост мирового судьи. Конечно, надо заглянуть в книжку, но на две недели он потянет это точно. Дверь снова отворилась. Злоумышленник, милорд Абиубич. Фыркнув на прощание, леди Констанс села в угол и взяла альбом с фотографиями. И вовремя Ваша вошел узник, влача за собой, как облако славы, Стокса и Томаса Лакиев. О, Господи, вскричал лорд Эмсворд, какой же он страшный. Лорд Тилбери с этим не согласился, поскольку ему не поднесли зеркало. Брэмель и тот был бы страшен, полежен в истинной топе под массивным свинарем. Свинарь, надо сказать, отличался и серьезностью, а потому долго держал его физиономией в грязи. Бич! снова воскликнул граф. «Да, милорд!» «Это его вчера заперли?» «Да, милорд!» «Вот его!» «Да, да милорд!» «О, господи!» «Вот злодей!» «Нет, какой упорный!» «Ничто его не берет!» Значит, надо как можно скорее упрятать его в небольшую, но живописную тюрьму, расположенную на станции. Размышления эти прервал голос, просочившийся из-под грязи. — Лорд Эмсворт, я хотел бы побеседовать с вами наедине. — Что вы, что вы? — возмутился граф. — Разве можно беседовать наедине со злодеями, бич? — Да, милорд. — Возьмите эту штуку. И граф указал на Давида. — Если что, дайте ему по голове. — Хорошо, милорд. — А теперь скажите, кто вы? — Я не отвечу при свидетелях. Лорд Эмсворт поджался. — Слышите, Бидж? Очень подозрительно. — Чрезвычайно, милорд. — Штуку держите? — Держу, милорд, — заверил бич сжимая ногу будущего царя. И тут раздался голос. — Добрый вечер. Что у вас тут творится? — А, Кони, так я и знал, что ты здесь. Приглядевшись сквозь пенсне, граф увидел младшего брата, и Клэр... — Нет, Джейн! В общем, невесту Роналда, увидев же, растерялся. «Будь другом Галахат», — важно сказал он. «Подожди, я занят». «О, Боже!» — воскликнул тем временем Галли, глядя на темную глыбу. «Это еще кто?» «Злодей!» — пояснил лорд Эмсворт. «Сообщник твоего парслау Сейчас я дам ему две недели». Фраза эта сломила Виконта. «Трипфуд!» — возопил он. «Скажите им, кто я?» Галхат поймал монокль и вгляделся. «Да откуда мне знать?» «Похоже, вы на тружеников моря? Неужели мы встречались? А, вот-вот, сейчас-сейчас. Да это же скунс, чтоб не лопнуть. Да как же вас угораздило? Кларенс, я все объясню, но лучше бы без свидетелей. Нельзя ли вас попросить, мой друг?» Обратился он к Биджу. «Слушай, сэр!» Отвечал разочарованный Бидж. Ставя на место фигуру Давида, и величаво, словно хозяйка на приеме, вышел, вместе с лакеями. «Это не опасно, галахат!» проверил хозяин. «Что ты? Скус у нас ручной. Скунсик такой. Ой, то есть пайк. То есть это лорд Тилбери. Лорд? Лорд. Лорд. Ну, что поделаешь, ему дали титул. Зачем же ему губить мою свинью? Какой там губить? За рукописью приехали? У меня все права, сухо ответил лорд. Помню, помню. Плюньте, скунс, свинья ее съела. Что? То съела? Вы опубликуете свинью? Лица никто бы не рассмотрел, но общее выражение свидетельствовало о том, что удар попал в цель. — сказал магнат. Да, печально, поддержал его добрый Галли. Если разрешите, я вернусь в гостиницу. «Ну что вы в таком виде? Нет, вам надо вымыться, бич «Сэр!» — с непостижимой быстротой отозвался Дворецкий. «Будьте добры, проводите лорда Тилбери в ванную и позвоните в герб. Пусть пришлют его вещи. Он проведет нос, ночь у нас. Да что там, много ночей! В общем, по погостинц! Скунс, не возражайте, мы двадцать пять лет не виделись!» Какое-то мгновение казалось, что гордый дух Пайков возробщит, но он не возроптал. У каждого своя цена. Магната прессы мы оценили бы в одну пенистую ванну и два подогретых полотенца. «Спасибо — Спасибо! — буркнул он, и словно гора, неохотно направившаяся к Магомету, пошел за биджем. — А теперь, конни, — сказал Галахат, — отложи-ка альбом и включайся в жизнь. Леди Констанс достойной поступью вышла из угла. Судя по всему, — заметил Галли, — недружелюбно на нее глядя. «Ты конец допекла бедного Кларенса?» «Я поделилась с ним своим мнением. Воображаю, тот он, я ли жив?» «Кларенс охотно слушал», возразила леди Констанс. «Насколько я понимаю, ему ясен его долг. Однако я предпочла бы обсуждать это в узком кругу. То есть без мисс Браун. Мне кажется, ей самой неприятны эти споры. Что поделаешь, я ее нарочно сюда привел». Для тебя, Кларенс. Э? -э, -э, -э встрепенулся лорд Эмсфорд, размышлявший о свиньях. Хотел ее тебе показать, прошу. Попросил собачий пинцней и вглядись получше. Ну как? Прелестно, прелестно, отвечал куртуазный граф. Галахад! сказала леди Констанс, да? Не понимаю. Зачем это нужно? Все согласны, что мисс Браун хороша собой. Хороша? Да, не в том дело. Она хорошая, честная, добрая, верная, ну, как ее мать. Тому, кто на ней женится, можно позавидовать. Кто этот Ронни? Честное слово, принц Уэльский? Он мой племянник, и этим все сказано. Посмотрите на меня. Может человек с таким дядей вообще рассчитывать на брак? Мнение это настолько совпадало с ее собственным, что леди Констанс промолчала. Конечно, догадывалась она, какой-то подвох тут есть. Но подумать не успела. Брат ее продолжал. «Кларенс, проснись и послушай. Насколько я понимаю, все зависит от тебя. Мне ли не понимать, что на свободном рынке Рони стоит два пенса в месяц? Значит, ему нужны деньги. Которых он не получит?» Вставила Констанс. «Получит, получит, если Кларенс не подведет. Эй, проснись! Да я не сплю, мой дорогой Галли!» «Так он получит деньги!» Лорд Эмсфорд, словно загнанный олень, поиграл своим пинце. «Конни думает, — начал он, — знаю. Когда мы будем одни, напомни, я скажу, что я думаю о конни. Если ты намерен мне грубить, — грубить? Нет, это поразительно, да я все смягчаю. По-моему, ты склочная и гордая. Но разве я это скажу? Спасибо. Ну, может быть, Кларенсу. Так как же, Кларенс?» «А что, мой дорогой, что ты дашь ты или не дашь?» «Понимаешь, Конни, ну ее к черту!» «Галахат, да к черту, плю, не забудь! Какое тебе до нее дело?» «Вот как! Разреши сказать, Галахат, ни в коем случае!» «А я скажу, а я не буду слушать!» «Гала можно!» — спросила Сью тонким, рубким голоском, но эффект был немалый. В частности, лорд Сорт вообще не ней забывший, подпрыгнул как треска на удочке. «Не сердитесь», — продолжала она, «только мы с Роней сейчас уедем и поженимся». «Что? Понимаете, все так запуталось, что мы поговорили и решили, другого выхода нет». Леди Констанс величаво обернулась к старшему брату. «Ты слышишь?» «То есть как слышу? Конечно, слышу я, что, глухой?» «Надеюсь, ты проявишь твердость?» «Твердость? Вот именно! Запрети им!» «Кларенс, как? Нет, ты скажи, как? У нас же, в конце концов, свобода. Каждый англичанин имеет право ездить, жениться. И ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Если ты не дашь им денег, они не поженятся». К своему сожалению, Гали был с этим согласен. «На что вы будете жить?» – спросил он. «На то, что причитается Ронни». Тоже вам это даст, лорд Эмсворт, э? Рони говорит, когда дядя Кларенс узнает, что он увел императрицу. Девятый граф подскочил, словно вспугнутый фазан. Что, что, что? Как так увел? Увел из домика, объяснила Сью и посадил в машину на заднее сиденье. К как ее можно посадить? Вот именно мешалась леди Констанс. «Даже ты понимаешь, Кларенс, что это смешно!» «О, нет!» — возразила Сью. «Это очень просто!» Ронни тянул, а один человек толкал. «Конечно!» — сказал опытный Гали. «Ты забываешь, что у нее в носу кольцо! Помни, когда мы с Булкой Бенджером?» «Ронни!» — продолжала Сью. «Хочет ее покатать!» «Покатать?» — ужаснулся граф. «Если вы не дадите денег! Он прокатит ее по всей Англии!» «Прекрасная мысль!» — одобрил Галли. «Сегодня здесь, завтра там, что называется, турне! Непременно заверните в Брайтон!» «Спасибо, я скажу, Рони. «Да, скажите!» «Я не верю!» — сообщил граф. Рони так и думал!» — произнесла Сью. «Пожалуйста, вот они! Отсюда видно!» Не страшась увечий, граф перелетел с атаманки к окну. На заднем сиденье в лунном свете белело кроткое рыло. «О, господи!» — закричал он. «Да что же это такое?» Племянник поглядел вверх, выразил гудком почтительное сожаление и юркнул во тьму, сверкнув ярким сигналом. «Да не кричите на него!» — попросила Сью. «Не надо!» — вот именно, — поддержал ее Гали. «А что же надо? Сейчас скажу. Пообещай при свидетелях, что деньги дашь, и выпиши пока что чек ну тысячи на две». Ронни так и думал, — одобрила Сью. «Тогда Пербрайт ее заберет». «Кларенс!» — сказала леди Констанс. Но это уже не действовало. Перелетев к столу, граф дрожащей рукой шарил в ящике. «Кларенс, ты же их не дашь, Кларенс?» «Дам, дам!» — заверил лорд Эмсворт, пробуя перо на палец. «Неужели эта несчастная свинья важнее, чем судьба Роналда? Кларенс!» «А ты как думала!» — удивился граф. «И вообще какая судьба? Все в порядке. Он женится на замечательной девушке». Она за ним присмотрит, Конни, не волнуйся. Прекрасно сказано, одобрил Галли. Что ж, я тогда пойду, сообщила леди Констанс. Нет, кони постой, нам нужен свидетель. Да и тебе нужны хорошие зрелища. Неужели упустишь такую сцену? Как там у Киплинга-то что-то такое вроде... Да пожинает милости достойный человек, жених люби невесту, старик дарином нам чек, благодаря и радуясь. Избыв свою вину, мы поведем корабль любви. Дверь хлопнула в блаженную страну. Пиши четко, Кларенс, на одной стороне листа и не забудь расписаться. Число сегодня 14 августа.